«Жизнь в альтернативном мире с нуля» Глава 5, часть 13 И было лишь ничто. Сознание повело отсутствующим взором по сторонам, хоть и слово «повело» было совсем неуместно. Сознание не обладает зрением, у него нет ни рук, ни ног, ничего, что могло бы считаться частью его тела. Это нечто неопределенное, бестелесное, парящее в абсолютном вакууме. Ничего не понимая, В полном неведении сознание оглянулось кругом. Темно. Пустая комната. Представить размеры такой комнаты было просто невозможно. У нее не было ни стен, ни пола или потолка. Это был мир, погруженный в кромешную тьму, отрицающий любые попытки проникнуть сквозь нее. Внезапно в этом мире, в мире вечного мрака, появился некоторый смысл. В комнате, прямо перед его сознанием, возникла тень. Очертания тонко и едва заметны во мраке тени были размыты, и верхнюю часть окутывало облако, скрывающее от посторонних глаз. Проявление тени в человеческом облике заставляло сознание испытать первое, но уже вполне ощутимое желание. Холод немного отступил, когда тень мягко двинулась, словно хотела что-то передать, что-то зыбкое, неопределенное. Тень будто бы протягивала и не отпускала, но ничего не изменилось. И все осталось как прежде. «Еще не готов», — прошептала она. И черный мир внезапно исчез, а вместе с ним исчезла и тень, и сознание. Конец второго тома. Спасибо за прослышивание. Увидимся в следующих томах.